Форин спросил о Мордоре. Фолку с тревогой ожидал, как отзовется в этих стенах это зловещее имя, однако ничего не произошло. — Мордор пуст и безлюден, — отвечал Теофраст. — Кто там будет жить после всего происшедшего? — Минас Моргул был разрушен, а в клыках и башне Кири Тунгол стоит мощная стража. Цепь постов на востоке охраняет покой мертвой земли, и пусть так останется до скончания веков. — А южнее него, в Хараде, — спросил Торин. — Ты говорил, лет пятьдесят назад там была большая война. — Да, Харад было сильно обезлюдил после битвы на Пеленорских полях, — кивнул хронист. Но на загадочных южных землях народы быстро залечивают раны. Никто не знает, что происходит в Дальнем Хараде. Кое-какие сведения, касающиеся дел ближнего Харады ханда приходят из Умбара, нашего южного форпоста, от битвы Корсар в Щепревеликом Короле. Там образовалось несколько племенных союзов. Один в ханди что протянулся вдоль сумрачных гор, другой в Ближнем Хараде, а третий — в землях к востоку от Умбара. Как и стерлинги харадримы хороши и в конном, и в пешем строю. Но если первые предпочитают коня, то вторые — свои собственные ноги. Их пехота очень сильна. Когда она стоит в сомкнутом строю, прикрывшись тяжелыми щитами, и справиться с ней очень трудно. У них много самородного золота, и Гондор даже ведет с ними торговлю. Они всячески выказывают нам свою покорность, но что-то я не очень в нее верю. «А чем они сражаются?» — спросил всегда интересовавшийся оружием Торин. «Их пехота вооружена, как я уже говорил, большими шестиугольными вытянутыми щитами и мечами, короткими и толстыми» которыми они умеют побивать любые кольчуги, кроме гномьих, конечно. Есть у них и специальные отряды копейщиков, и лучников, беззащитных доспехов, которые атакуют врага в начале сражения и расстраивают его ряды тучи и стрелы метательных копий. Есть у них пращники осыпающие противника градом увесистых ядер из божженной глины. Не забывают они и боевых олифанов, вызывавши такое восхищение у почтенного Сэмуайза Гемги. О, они сильный противник! Последняя победа стоила нам недешево! — А что такое черная скала, которую упоминал Олмир? — спросил Фолков. Никто из моих гондорских знакомых, ходивших с войсками и посольствами на юг, не видел ее, только слышал о ней. Это, насколько я смог понять, нечто вроде святыни этого сумрачного народа. Там горит кольцо неугасимых костров. Нет, нет, действительно неугасимых, ибо, по словам Молмира, их питает сама земля». Не спрашивайте меня, что они такое. Я сам не смог вызнать от Уолмира. Но поверьте, что именно там их предки дали клятву на верность черному властелину, заложившему в скалу некий талисман, призванный, дескать, решающий для их народа день подняться на поверхность и дать им власть над всеми прилегающими землями. Погоди! — Погоди, почтенный Трофраст, ты сказал, Умбар сейчас в ваших руках. Вновь задал вопрос гном. Корсаров вы изгнали. Так почему же не выставить другие посты дальше еще на юг, чтобы следить за всем Харадом и, кстати, что там еще южнее? — На твой второй вопрос не может ответить никто в Средиземье, кроме пятки кардана С улыбкой ответил хрониста. Никто не пробивался на юг дальше его кораблей. А вот с корсарами произошла интересная история. Истребленные отрядом павших под водительством самого великого короля, они, казалось, сгинули навечно. Но это оказалось не так. Не все они предались злу. Вины были просто противниками Гондора. Но в решающий час не выступили на стороне Саурона в открытую».